Работа пятая. Шестой уровень. Утром моего первого рабочего дня, день перевода и выделенное на восстановление считать не стало. я остановилась возле кабинета императора, выдохнула и постучала. Дверь открылась сама и пропустила меня в то же помещение, в котором оказалась после отдачи кристалла честно говоря, думала, что уж рабочие комнаты столь важной личности, во-первых, больше раза в три, во-вторых, сначала будет приемная с секретарем. «Это мой личный кабинет», — словно прочел мысли к Ханри. «Официальный выглядит так, как ты себе и представляешь». «Интересно, а почему у него вообще два кабинета? Разве неудобнее сидеть с помощником, который может выполнять поручения?» «Доброе утро, Ваше Величество» закрыла за собой дверь. «А откуда вы знаете, как я себе его представляю?» «Догадываюсь». «Садись, Ким», сказал мужчина, не взглянув на меня и продолжив что-то записывать. «Пока будешь ждать, можешь ознакомиться с материалами». «Хорошо», произнесла, сев на темно-зеленый диван. На низком столике лежала красная папка. Хранитель миров сконцентрировался на работе. Я же взяла в руки бумаги и раскрыла на первом листе. Затем пролистала сразу несколько, чтобы выявить общее. Отчеты о таких же кристаллах, как тот, что мне выдали в отделе кадров. И все с древними нитями. Скорее всего, еще и с мертвыми, как говорил вчера Таарн. Хм. Сначала идет выброс энергии, потом нестабильный фон, и на месте всегда находит кристалл. Магия выравнивается спустя 2-3 дня, словно ничего не произошло. Что, кстати, удивительно для нестабильных мест. Просто так вызвать подобное даже на маленькой территории нельзя. И восстанавливаться фон должен долго. Никак не за два 3 дня. Хм. Я не почувствовала в древних нитях ничего такого, чтобы оно могло подействовать так сильно. Может, взаимодействие с мертвым колдовством выдало нестандартный результат? Подобное волшебство нельзя объединить без последствий. «Ну, это император со своими магами и без меня знает наверняка. Интересно, в чем будет заключаться моя работа?» «Ты ела?» — вырвал меня из размышлений император. «Нет, ваше величество», — ответила, взглянув на мужчину. «Опускай титулы при личном общении», — сказал Кханри. «Ты не на приеме». «Но я же на работе», — удивилась «И твой работодатель велит тебе опускать титулы при личном общении», — повторил Брюнет. «Почему ты не ела? Не завтракаешь?» «Вообще-то мой работодатель до сих пор магистр Сарик. Ведь я остаюсь в той же организации и работаю на хранителя миров подрядчиком. Но в контексте того, кто выдает задание, вполне можно использовать подобное слово». «Не успела», — проговорила я. «Первый день...» Я немного не рассчитала время. Да потому что это не замок, а лабиринт какой-то. Иногда, чтобы пройти на нужный этаж, надо воспользоваться определенными лестницами, а не подняться по основной. И вот ищи без карты, куда именно тебе нужно. Тогда я расскажу тебе, в чем заключается твоя основная работа, а после чего отправимся в столовую. Отложил в сторону бумаги темной и поднялся. Он прошел ко мне и сел в одно из кресел с другой стороны стола. Мужчина откинулся на спинку, уложил руки на подлокотники. Кристаллы, о которых говорится в отчетах, в достаточной мере изучить не смог ни один из артефакторов. Они не могут справиться с древними нитями. Вдобавок, эти артефакты, которые изначально появляются в небольших зонах нестабильности, при их перемещении засыпают. Дальше вызвать кто-либо их реакцию, не открывая отсеки и не доставая связки, не смог. Кроме тебя, Ким. Это странно, нахмурилась. Но я, правда, ничего не делала, чтобы его активировать. Я тебе верю, ответил хранитель миров. Твоя работа заключается в изучении этих древних нитей. Начнешь после того, как мы найдем некроманта по мертвым мирам. Савей уже занимается этим вопросом. «Сегодня мы с тобой взглянем на кристаллы, но ты даже касаться их не будешь». ну, сработало один раз. Уж навряд ли остальные среагируют так же. Хотя...» «Рисковать не стоит, император прав». «А я могу отправиться на место, когда будет найден новый кристалл?» — спросила, сложив руки на бедрах. «Ты будешь работать со мной по всем артефактам с древними нитями» кивнул мужчина. «Как старым, так и новым. Также твое присутствие как эксперта будет обязательным в случае необходимости созыва совета». «Но я...» Начала была, потом замолчала. Несколько секунд думала под терпеливым взглядом черных глаз, после чего все же продолжила. «Но я не эксперт, Ваше Величество!» Титул вырвался по привычке. «Ким!» С нажимом произнес император. «Здесь я сам определяю, кто является экспертом, а кто нет. Звание магистра по древним нитям не означает экспертность. Ты знаешь и сама говорила, что зачастую такие маги лишь теоретики, которые видели пару артефактов с подобными нитями во время обучения. Прежде чем нанимать тебя, я навел достаточно справок для принятия решения». «Или ты не доверяешь моему выбору, Кимналь?» «Ой, не нравится мне, когда он произносит полную версию моего имени. Как-то напрягает». «Конечно нет, Ваше Величество», — ответила, глядя на красную папку, лежавшую между нами. «Просто я молода, и образование в этой части у меня недостаточное. У моего преподавателя по древним нитям в Академии куда больше знаний и опыта, но я нисколько не сомневаюсь в вашем выборе». Я нисколько не сомневаюсь в вашем выборе, но более подходящую кандидатуру, по своему мнению, все же назвала. Произнес мужчина, переиначивая мои слова, и хмыкнул. Но хочется сразу расположить все нити в плетении, а не вылететь потом с работы из-за недостатка компетенции. Лучше обсудить до того, как во все это влезу. Даже если кое-кто очень высокопоставленный недоволен темой разговора мне хватило вчера истерики алис которая вдруг передумала поддерживать мою работу в инферно из за того кто мой непосредственный начальник ким с самим ханри напрямую работают не в уютном кабинете воскликнула она услышав чуть больше подробностей о моем переводе это опасно ладно пойдем в столовую поднялся брюнет я хочу есть вы едите в столовой удивилась может он шутит да ответил темный направившись вон из кабинета но не со всеми а теперь понятно личная комната и все же он больше хранитель миров чем император в плане повседневной жизни нет мельтешащих повсюду слуг свиты и прочего обстановка рабочая Мы действительно зашли в столовую и прошли в дальний конец, где обычная дверь вела в небольшую обеденную. Отделка светлая, богатая, но не показательно роскошная, какие часто бывали у аристократов. «Выбирай», — протянул мне меню брюнет. Я пробежалась глазами по списку. Он делился на несколько частей. Были некоторые блюда, которые готовились только для императора. По крайней мере, не увидела их, проходя мимо выставленной кухни еды. Дождавшись моего ответа, мужчина поднял руку ладонью вверх, и нити сплелись в плотный голубой шарик. Он назвал нужное, после чего высвободил оставшуюся магию в пространство. Дальше сидели напротив друг друга молча. Чувствовала себя неуютно. Мы вдвоем, в его личном помещении. С императором просто так не поболтать в ожидании. Мне вообще мало представляется свободное общение с ним. Хочется как-то развеять эту обстановку. Кстати, я же хотела кое-что узнать. Можно вас кое о чем спросить? Задала вопрос, подняла глаза от стола и посмотрела на темного. Спрашивай, — разрешил хранитель миров. А кто тот маг, который переместил меня на территории мертвого леса? Полюбопытствовала. Некоторое время император молчал смотрел на меня цепким взглядом, вызвав желание прикрыть от него лицо хотя бы тем же меню. Что-то было в этом сильное, заставляющее чувствовать себя напряженно. Или напряжен он, а я лишь ощущаю на себе последствия. «Раньше он был маской теней», ответил Кхаанри. «Маской теней?» — удивилась. «Но они же...» «Пожизненно служат, разве нет?» «Да», — кивнул брюнет, расстегнув вторую пуговицу белоснежной рубашки. «Но исключения бывают из всех правил, если появляются способствующие внешние обстоятельства». «Значит, тот блондин служит императору? Правда, поведение и их диалог совсем не похожи на слова подчиненного. Они общались на равных» даже князь теней такое может себе позволить лишь в неформальной обстановке, хотя в мертвом лесу была неофициальная встреча, может поэтому. А что касается расы? ну ладно острые уши это в предках эльфы затесались, но разве у теней бывают желтые глаза? они вроде у них у всех серые? странно как-то. спросить бы, однако меня напрягла реакция хранителя миров на мой вопрос. Он долго молчал, Словно тема его задевает. Дверь в помещении открылась, вырывая меня из собственных мыслей. Ожидала увидеть кого-то с кухни, но вошел магистр Савэй. Он поклонился императору, после чего встал рядом со мной. Друг другу мы приветственно кивнули. «Ты должен быть занят подбором некроманта», — сказал темный. «Нашел». Произнес мужчина и положил ближе к хранителю миров принесенную темно-зеленую папку. «Опыта намного меньше, чем у многих, но я считаю, что именно он сможет наиболее слаженно работать с леди Антер». С любопытством наблюдала за тем, как Ханри берет документы и начинает бегать глазами по строчкам досье или что там они собирают на кандидатов. «Да, думаю, для наших целей он подходит», — проговорил темный. Что-то, Арн, ты консультировался у него о достаточности квалификации? Да, Ваше Величество, ответил магистр, я только вернулся из мертвого леса. Хм, быстро ты? Отлично, кивнул хранитель миров. Тогда сегодня займись оформлением, а завтра с утра приведешь нового сотрудника в мой кабинет. Слушаюсь, предложил руку к груди мужчина и поклонился. «Мы пришли на поздний завтрак. Ты будешь?» – спросил император. «А что там в меню?» – задал вопрос магистр совы и опустился на стул рядом со мной. Я удивленно на него посмотрела. Только что он отвечал, используя титул, а тут вдруг по-свойски сел, протянул руку к списку с блюдами, зацепив нитями левитации, и спокойно начал читать название. «По правилам он даже садиться не мог без разрешения, не то что забирать у хозяина инферно-меню, будь оно хоть трижды ему не нужно и просто лежало рядом». «Это он из режима подданного резко перешел в режим приближенного?» «Твоего любимого нет», — ответил темный. «А жаль», — вздохнул тень. Продолжила молчать, все еще не уверенная, как стоит себя вести. «А ведь очень хотелось спросить...» «Кого выбрали на место некроманта по мертвым мирам и почему считают, что именно он сможет со мной сработаться? Вообще, я неплохо работаю с любыми магами. Мне не требуется подбирать кого-то особенного». Еду принесли быстро. Мужчины начали обсуждать вопросы, которые моих обязанностей не касались, а я, в свою очередь, задумчиво ковыряла вилкой воздушный омлет. И все же странно, что на такую серьезную работу император выбрал меня». Да, магистры древней магии зачастую теоретики, но не все же. Что-то тут еще. Может, маги уже хорошо устроились в жизни и решили, что не хотят менять место деятельности? Кто знает, наведаться бы к преподавателю в академию. он -то точно в курсе. Скорее всего, с ним консультировались по поводу кандидатов. Но мне как-то не очень хотелось бередить душу, снова увидев того, в кого была без памяти влюблена». В голове мелькали одна картинка за другой из воспоминаний об академной жизни. И все они касались пар по древней магии. Вот демон резко проводит рукой перед собой параллельно полу, и куча искры возникает от касания обычных нитей к древним. «Как красиво! Опасно и пленительно!» «Стоп, Кимналь, очнись! Хватит думать о нем! Вернись к мыслям о работе! Что там еще?» А, некромант, да. Его тоже выбрали не сильно опытного. Странно, служба у самого хранителя миров и совсем молодые кадры. Второй, если я правильно поняла, примерно как я, но, ну, может, успел получить несколько образований. Ким? резко вырвал меня из мысли и раздраженный голос к Ханри, а? Посмотрела сначала в черные недовольные глаза, затем в пустую тарелку, которую продолжала тыкать вилкой. Ой, извините, задумалась. — Будь внимательнее. Я не люблю повторять дважды, — сказал Брюнет. — Да, конечно, — кивнула. Магистра Савея уже не было. Я даже не заметила, как он ушел. Вот это меня накрыло. — Идем, — поднялся мужчина. — Взглянешь на кристаллы, дальше будешь изучать отчеты, а я займусь другими делами. — Хорошо, — подскочила с готовностью. — дверь на выход мне открыл лично хозяин инферно. Подумать только. Не люблю муравейники. Первые два-три уровня еще ладно, но ниже не нравится. Вызывает неприятные ощущения и желание все отменить и подняться обратно наверх. Раньше нормально было. Потом я решила немного порадоваться найденным в лаборатории друга отца экспериментальным артефактом — То, что это не игрушки, мне, конечно, неоднократно объясняли, но я разве слушала? Мне лет-то было, не помню уже сколько. В итоге бомбануло знатно. Меня не убило чудом. Часть этажа обвалилась. Из-за нестабильного плетения вытащить пытались несколько часов. С тех пор предпочитаю работать с чем-то действительно опасным повыше». Кто-то скажет, пусть лучший экспериментатор завалит где-то внизу, не тронув основную защиту здания выше первого этажа, а кто-то, являясь этим самым экспериментатором, предпочтет главные щиты усилить раза в три и в случае чего иметь шанс выбраться самостоятельно. Не всегда рядом может оказаться помощь. «Какой уровень?» — еще раз спросила у шустро преодолевающего круговую лестницу хранителя миров. «Шестой», — ответил он. «Класс! И потолки высокие. Они рассчитывали на один этаж целого дракона вместить?» Представляю огромного ящера, который выглядывает из-за очередной двери и грустно смотрит на узкую лестницу. «Ладно, демоны с ними, с этими драконами и муравейниками. Я иду посмотреть на древние артефакты. Работать же буду в другом месте?» «Надеюсь. А то после отдачи кристалла, который якобы был спящим...» Обвал может быть вполне реальным риском. Дверь на шестом уровне открылась, и к нам вышел тень в белом халате. Его опасность явно не пугала, да и меня не должна бы. Все-таки общепринято держать особо опасные вещи на самых нижних уровнях. Но в основном это не связано с возможными последствиями работы над ними, а является частью мер безопасности. Если на первый уровень еще кто пробраться может умудриться, то ниже маловероятно. Нити стоят все более сильные и сложные. Ваше Величество, поклонился сотрудник. Леди антер магистр Ловерт, представил нас друг другу император. Мы коротко поклонились. видите магистр Ловерт, велел темный. Лаборант первый скрылся в помещении, а миров жестом указал мне идти второй. Проходите, произнес тень, отходя в сторону. Кристаллы храним в отдельных ячейках, как вы и велели, ваше величество. Сортированы по датам нахождения. Вы добавили усиление против мертвой магии, как я просил. Строго произнес хозяин замка. Да, насколько это возможно, сказал обладатель короткой блондинистой стрижки. Мы привлекли одного из штатных некромантов, но, конечно, стоило бы проверить защитные плетения непосредственно специалисту по мертвым мирам. Я хмуро смотрела на крупные зеленые камни, которые не выглядели и не ощущались агрессивно. Но кто знал, как они поведут себя при том же сканировании, когда я уже попытаюсь увидеть древние нити? Посмотрела на потолок. Тяжелые каменные плиты. Ну, если что, смерть будет быстрой. — Что не так? — заметил мою реакцию к Ханри. У вас тут быстро на крайний случай магов вытаскивают? Спросила, посмотрев в черные глаза. Откуда вытаскивают? Не понял мужчина. Если кристаллы снова а, учудят, — ответила. Здесь щиты стоят многоуровневые, произнес темный. А, а кристалл был спящий? Закивала. Он хмыкнул. Я запоздала, подумала, что, наверное, не очень разумно было так отвечать. «Магистр Ловерт, некромант будет позже. Завтра вы займетесь переносом кристаллов на первый уровень», сказал лаборант хранитель миров. «Ого, так сразу? Серьезно?» «Первый уровень?» спросил тень, чьи глаза округлились. «Но, Ваше Величество, разве это не опасно?» «Даже если мы настолько усилим защиту...» «У нас есть специалист по древним нитям», — указал на меня мужчина. «Она достаточно квалифицирована, чтобы не позволить артефактам поставить замок и его жителей под угрозу». «Верно, Ким?» Достаточно квалифицированный специалист уверенности не испытывала. Однако идею перенести место хранения повыше все равно считала лучшей. Даже с отдачей есть щиты такого уровня, которые уберегут жителей верхних этажей. А представлять себя, считай, замурованной из-за древних нитей глубоко под землей, нет уж, это не обычная магия, пусть и экспериментальная, а древняя, даже перворожденный темный может не справиться». «Да, Ваше Величество», — кивнула. Блондин коротко посмотрел на меня, затем снова вернулся вниманием к главному. Он приложил руку к сердцу и поклонился. — Как вам будет угодно, Ваше Величество? — сказал он. — Сегодня поставим защиту, завтра с утра перенесем кристаллы. — Отлично. А теперь покажи мне, что там с результатами по проекту Орен, — велел Темный. — Ким, ты можешь попытаться просканировать кристаллы, но на расстоянии и очень аккуратно, не касаясь защиты. Поняла? — Да, Ваше Величество тоже прижала пальцы к груди, склоняя голову. Помещение было прямоугольное. Маги ушли в другой конец, я же осталась напротив артефактов. Сосредоточившись на ближайшем камне, потянулась нитями чуть ближе. Мне достаточно зацепить лишь небольшой фон. Магия, которая была искажена, почти незаметна. Обычный волшебник, вероятнее всего, и не почувствует, будь он хоть трижды магистром. Без представления о древней магии такое можно пропустить, и это нормально. То, что дается на обзорном курсе по древним нитям, достаточно... Только практики-то нет. Маги просто забывают это или не узнают, впервые повстречав. Я же знала, на что смотреть. Если даже через мощные щитовые нити прорывается такая энергия... Значит, внутри артефакта спрятано что-то очень и очень мощное. Странно, когда мне в отделе кадров такой же кинули, ничего не почувствовала. Сейчас ощущаю явно. Они же типа спящие, нет? Они реагируют. Подскочил ко мне магистр Ловерт. Реагируют на вас. Ким, уберените, велел император, подошедший следом. Послушно втянула магию и отступила на пару шагов назад. «Как это возможно?» — проговорил лаборант, глядя на меня жадно, словно ученый на маловероятный эксперимент, который умудрился увенчаться успехом. «Даже через щиты!» «Она взаимодействовала недавно с древним артефактом», — сказал хранитель миров. «Возможно, это влияет на кристаллы». «Поразительно! Ваше величество, мы должны провести!» — начал блондин. Не от магистр Ловерт», — строго сказал темный. «Все дальнейшие работы по кристаллам будут проводиться новой группой. Вам следует сосредоточиться на других проектах. Там именно вы можете дать лучшие результаты». Разочарование и досада промелькнули во взгляде тени, но перечить императору он не мог. Мак грустно вздохнул, посмотрел на артефакты и выдал стандартное «Как вам будет угодно, Ваше Величество?». Я же нервно улыбнулась. Я люблю древнюю магию, очень, но чем больше приближаюсь к кристаллам, тем меньше уверенности во мне остается, ведь уровень их магии слишком мощный. Достаточно ли для такой работы обычной выпускницы академии, пусть и изучившей все доступные материалы по древним нитям? Может, императору стоило нанять кого поопытнее? Идем, Ким, открыл передо мной дверь хозяин инферно. На лестнице мужчина продолжил. «Пока вам с некромантом не подготовили помещение рядом с моим, поработаешь в моем кабинете». Обратно к Хаанри поднимался шустро. Негативные мысли ушли, стоило ногам разболеться уже к третьему уровню. Демонова офисная работа. Совсем тонус потеряла. Пора возобновлять тренировки».